Глава 13. Перебравшись через залив, наткнулись на самоедского князька Янгурея, прогнавшего на острова слабый обнищавший рот. Этих-то людей испугнул Матвей на Иванковом острове. Янгурей запродал шесть упряжек оленей, но поутру запуржило, и олени то ли залегли, то ли разбежались. — Помоги разыскать! — — Янгурей, — упрашивал Митя князя, — олени ваши вы и собирайте, — переваливаясь на другой бок, проворчал тот. Хорошо ему было в теплом чуме. Слева жена, справа жена, и еще жена старшая почесывает грязные пятки. Сопя и жмуря трахомные глаза, князек прикидывал, — не найти им оленей, а я найду и другим продам. Холода начались сильные, Даша простыла, покашливал Иванка. А самоедом хоть бы что, где упадут, там и спят, никакая простуда их не берет. — Так ты уж выручи, янгурей! — уговаривал Митя, чистивший пистолет. Князек, блаженно потягивая щурился, подставляя старухе ту одну, то другую пятку, наконец отозвался, «Не корюй, Митька, я тебе других оленей протам». Поганец! Митя замахнулся на князька пистолетом, тот отпрянул, кинувшись в угол, спрятался за своих жен. Он уже знал, что игрушка в руках моряка изрыгает огонь и смерть. «Жульничаешь!» — Не горячись, братко, успокоил барма, — мы миром столкуемся. — Ага, столкуемся, — часто закивал янгурей, тут же назначив другую, как он считал, вполне приемлемую цену. — Старуха помрет скоро, шина нужна. — отдайте тевку, — он указал пяткой на Дашу, — вы мне тевку, я вам оленей. Что он городит, Тима? — возмутилась Даша, брезгливо отступив от князька. Бондарь, грея трясущегося от озноба гоньку, грустно размышлял. Нет, видно, не найти нам земли обетованной. Дикарь ведь, а жулик, где научился? Князек, изрядно напуганный Митей, моргнул старухи, та вышла. В чем ворвались его люди. Людей у янгурея много, недавно побил с ними соседей, захватил женщин и несчетно оленей. Однако и воины не помогли. Бондарь схватил князька за ноги и, размахивая им, как палицей, стал сбивать нападавших охотников. «Пусти, пусти!» — пошутил я, молил князек, но Пиканы и братья Гусельниковы вышибали охотников. «Пошутил, значит!» — усмехнулся Бондарь, ставя князька на ноги. «Я тоже шутить люблю». Ручищи его, как бы нечаянно, стиснули Янгуреева горло. С улицы кто-то просунул лук. Над тетивою высветился глаз прищуренный, отбив лук, Барма врезал по глазу и посоветовал князьку, скажи им, чтобы ушли, а то рассердимся. «Сяс, сяс!» — залепетал князек, готовый принять любые условия. «Ни в тундру нет!» — уточнил Барма, выведя Ингурея на улицу вон в тот чум, и пусть луки мне отдадут. Разоружив и связав охотников, Барма загнал их в чум поставив на часах Матвея и степшу. А ты одевайся, — сказал он князьку, — поедем за оленями. — А вдруг там люди у него, — встревожилась Даша. — Нету, нету, — замахал руками янгурей. — Ежели врёшь, — сурово предупредил Митя, — всех баб твоих и всех ребятишек свезём на остров. Там знают, как распорядиться. — Не оттавайте, — молился князёк, — Все, сделаю. Знал, что соседи, обиженные им, обойдутся с его людьми круто. И от Бармы уйти непросто, не случайно ножечком поигрывает. Что ж, поехали. Барма уселся на нарту, кивнув Даше. Я скоро. Первое стадо увидели в глубоком распадке. Уставясь на людей, олени перестали рыть снег, зафыркали. «Тебя боятся, чушой, — делая круг, — сказал князек. — Тебя не боятся, а? — усмехнулся барма. — Меня нет, я хозяин. Олени-то мечены. — Как же, как же, — закивал князек, — два уколка на левом ухе. — Может, не твои? Давай посмотрим. — Мои, мои, — уверял янгурей. Сам засвистал, загикал, спугнув табун. — Не мои, — подумал, — мои крупней. Какие метки у захваченных оленей? Он не знал. — Ты не блажи, понятно? — Подъезжай тихо, — приказал барма и отнял у ненца тензян. Едва приблизились к табуну, метнул тензян, опутав рога палевой валежки. Алинуха мотнула изящной сухой головкой, но от сильного рывка упала на передние ноги. Пруша, тпруша, тихонько перебирая аркан, приговаривал барма, правя к напуганному животному. — Не бойся, матушка, худого не сделаю. Важенка, только что дичившаяся чужого человека, успокоилась, встала на ноги. Но заяц, скакавший за нартой, спугнул ее снова. экой ты страшный зая!» — усмехнулся Барма, натянув аркан. «Она сроду такого зверя не видовала. Метки, как он и предполагал, оказались не янгуреевы. «Поехали дальше», — велел Барма, — и сам толкнул вожака хореем. Вскоре встретили другой табун. Завернув его, погнали к стойбищу. Янгурей, примирившись с неизбежной потерей, уснул. Барма бодрствовал. На коленях у него сидел заяц. Ночь плыла полярная, звездная. Звезды падали и крошились. Казалось, разваливается на куски вселенная. Но вселенная жила себе и жила. В янгуреевом чуме смеялись женщины, им вторили голоса стёпши и Матвея, князёк спал. Вот черти уже успели, проворчал Барма, сзывая братьев. Смущенно посмеиваясь, они вылезли из чума. Допусти «Да кота к сметане.